Глава 263. Созревшая пшеница. Сириус Дели, надев соломенную шляпу, под палящими лучами солнца прогуливался вдоль речного берега, рассматривая, насколько выросла пшеница. Прошло уже четыре месяца с момента посева, и вот сегодня практически вся пшеница наконец созрела. Куда ни посмотри, везде колосился золотой океан пшеницы. Сириус Дели впервые видел такие большие созревшие колоски. Казалось, что колосье этой пшеницы как минимум в два раза больше той, что Сириус видел ранее. Он уже точно мог предсказать, что урожай в этом году будет рекордным, и для этого ему совсем не требовалось этот самый урожай собирать и взвешивать. Без сомнения, все это произошло при непосредственном участии ведьм. Сириус около десятка лет помогал своему отцу в выращивании пшеницы и точно знал, как именно выглядят созревшие колосья. На каждом стебельке обычно находились до трех колосков, и в каждом колоске было от двадцати до тридцати зерен. Сириус Дели, конечно, верил в то, что фертильность земли могла повлиять на урожай, но чтобы так сильно, в два раза увеличить размер колосьев, он не видел никакого другого объяснения происходящему, кроме как предположения о том, что это все ведьмовская работа. «Изменений в стандартном течении жизни было довольно много». Взять, к примеру, новые водонапорные башни, возвышающиеся над пограничным городом. Сириус как-то раз внимательно изучил одно из этих огромных строений и пришел к выводу, что простой человеческой силой такие огромные железные трубы установить и закрепить нельзя. К тому же их построили чуть ли не за одну ночь, Так что теперь люди, живущие в новых районах города, редко когда ходили за водой. Сейчас им нужно было лишь открыть кран, и тотчас из трубы лилась холодная свежая вода. То же самое касалось и двух новых островов в центре Красноводной реки. С тех пор, как его высочество на церемонии награждения прилюдно выдал мисс нани медаль, люди стали все больше и больше замечать сделанные ведьмами изменения. Вполне очевидно было то, что поднять со дна реки два острова могла только лишь ведьма. «Сириус уже спрашивал у премьер-министра ратуши Берва, что тот думает по этому поводу» но в ответ получил лишь отповедь о том, что ему, Сириусу, понимать все совсем не обязательно. Нужно только делать так, как говорит его высочество. Впрочем, Сириус думал, что ничего страшного не происходит, и все будет хорошо». Королевская семья, в конце концов, всегда любила бодаться с церковью, а уж если церковь отправит сюда свои войска, то их в любое время можно будет одолеть силами солдат первой армии. Если церкви не удастся подавить ее, то правление Роланда над западными землями будет неоспоримым. Вспомнить только то, что произошло с герцогом Райаном. — Сэр, вы пришли! — двое крепостных, работающих в поле, заметили Сириуса и подбежали поздороваться. — Видите, эту пшеницу уже можно собирать, и, и могу ли я вас спросить кое о чем? — Мы хотели бы спросить, то, что нам сказал лорд, действует до сих пор? — Вот, вот, вот именно! — громко согласился второй крепостной, нервно потирая руки. — Нас могут объявить свободными жителями? Сириус Дели, как глава Министерства сельского хозяйства, должен был не только находить лучшие способы посадки, собирать статистику урожая, но еще и вести переговоры с крепостными, чтобы те исправно выполняли приказы лорда и следовали букве закона пограничного города. Ему, конечно, не очень нравилось общаться с этими людьми, которые весь день копались в грязи но он каждый раз преодолевал себя благодаря рыцарской выучке. «Видите, что вон там написано?» Сириус показал пальцем на один из висевших над полями баннеров. «Сэр, я ведь... я читать не умею!» С беспомощной улыбкой сознался Крепостной. «Труд приносит богатство, а работа меняет судьбу». Слух прочел для него Сириус. Другими словами, пока вы хорошо работаете, у вас всегда есть шанс стать свободными. Это обещание его высочества, а он всегда их держит. «Правда? Это же замечательно!» «После того, как тебя объявят свободным, ты сможешь жить непосредственно в городе». Тебе дадут твой собственный кирпичный дом и право на начальное образование. А уж после этого ты перестанешь спрашивать меня, о чем говорится на баннерах». Сириус не упустил возможности произнести речь, полную пропаганды. «Да, сэр», — с готовностью закивал головой крепостной. «На улице так жарко, вы не хотите сходить ко мне в домик, выпить немного холодной воды?» «Вряд ли, ведь вы двое сейчас так заняты», — ответил Сириус и махнул рукой в сторону пшеницы. Крепостные, поняв намек, быстро попрощались, поклонились и отправились назад на поле заниматься работой. За последний месяц вопрос о том, сдержит ли лорд обещания ему задавали бесчетное количество раз. Каждый раз, когда Сириус отправлялся на поля, к нему подходили по два-три крепостных и принимались расспрашивать, боясь, что его высочество уже передумал. Сириус прошел еще немного и вновь оказался окружен фермерами». «Здравствуйте, сэр. Правда ли, что после сбора урожая мы должны будем сдать только семь от него?» Сириус, услышав этот вопрос, выругался про себя. «По чистоте вопрос об урожае уступал только вопросу об освобождении». «Ну, в первый год это и вправду так» а со временем доля урожая, которую нужно будет сдавать, будет все уменьшаться и уменьшаться. А если вас освободят, то вам придется сдавать только две десятых урожая. Мы уже несколько раз это вам повторили. «Как будто бы меня когда-нибудь освободят!» — фыркнул какой-то высокий мужчина. «А что нам делать с оставшимися тремя десятыми урожая?» «Вы можете продать их только его высочеству, или употребить в пищу сами, или сохранить в качестве семян на следующий год». Сириус захлопал в ладоши, подзывая всех фермеров подойти поближе. «Все внимательно слушайте. Пограничный город запрещает кому-либо продавать еду». Неважно, кому именно продавать — здешним жителям или посторонним торговцам — это одинаковое нарушение закона. Если вы все же решитесь, то мы не только конфискуем ваш урожай и доход, но и посадим вас в тюрьму. «Ну — Ой, что нам делать, если вдруг лорд предложит за зерно слишком низкую цену? — пробормотал все тот же высокий мужчина. — Не беспокойтесь по этому поводу, все будет нормально. Скупкой у вас еды его высочество старается стабилизировать цены на рынке так, чтобы цена на зерно не менялась в зависимости от количества собранного урожая. «Вам не нужно хранить вашу пшеницу в страхе того, что после ее продажи вы не сможете приобрести достаточно продуктов питания. Также не следует волноваться о том, что если вы соберете слишком много пшеницы, то не сможете ее продать», — Сириус говорил, четко выделяя каждое слово. «Вы сможете продать пшеницу только в одном единственном месте — на рынке пограничного города, который попадает под юрисдикцию нашей радуши. Короче, цена-то на пшеницу будет какая? Его высочество лично объявит ее прямо перед началом скупки». Смотря на разбредающихся группками по два-три человека крепостных, Сириус облизал пересохшие губы и продолжил рассматривать пшеницу. Он не знал, сколько из них запомнили его слова, но сэр Беров несколько раз лично ему повторил, что его высочество будет очень зол, если обнаружит незаконную продажу еды и сурово покарает нарушителей. Вдруг к нему подбежал один довольно юный крепостной и, сглотнув, поинтересовался. — Сэр, могу ли я задать вам вопрос? — Спрашивай. — Вы знаете, куда делись мисс Мэй и мисс Ирон? — спросил он, немного замявшись. — В последнее время в городе не играли никаких спектаклей. Я хотел спросить у вас, не заболели ли актрисы? Сириус, обрадованный нестандартным вопросом, улыбнулся. Он вряд ли смог бы ответить на этот вопрос, если бы лично не встретился в ратуше с актрисами. Они уехали в крепость длинной песни. «Эх», — грустно протянул крепостной, — «только не говорите, что они сюда не вернутся». «Да нет, они просто пару пьес туда сыграть уехали», — пожал плечами Сириус. К тому же сейчас на улице слишком жарко, так что вряд ли кто-нибудь решился бы прийти на площадь и смотреть на спектакли под открытым небом. Подожди осени, они вернутся и сыграют еще пару спектаклей. — Это... Если это правда... Спасибо, сэр! Наблюдая за тем, как юный крепостной уходит назад в поле, Сириус не сдержался и вздохнул. Он размышлял о себе самом — Из рыцаря он в одночасье превратился в пленника, потом из заключенного его сделали офицером ратуши. Последние несколько месяцев жизни Сириуса можно было назвать серией взлетов и падений. Теперь он не хотел возвращаться в свой дом на территории семьи Вульф. Сейчас у него не было ничего, кроме потрепанного домишки и куска земли, засаженной пшеницей». А ведь он когда-то решил стать рыцарем именно потому, что хотел стать кем угодно, только не тем, кем был его отец — фермером. «Не каждый рыцарь имел столько наград, сколько, например, утренний свет. Он, как личный рыцарь герцога, обладал одной из самых лучших территорий и собственной свитой». Но теперь зарплата Сириуса была в несколько раз больше, чем его прошлый доход в качестве рыцаря, да и теперь ему было куда расти. Возможно, настало время, наконец, привести в пограничный город родителей, найти себе хорошую девушку и начать наслаждаться жизнью. Глава 264. Изобилие урожая. Пограничный город, наконец, встретил свой первый сбор урожая. Крепостные срезали стебли пшеницы серпами, затем связывали их в мотки. Мотки же связывали в огромные стога, которые позже нужно было переместить на другой берег Красноводной реки. Роланд знал, что извлечение зерен из колосков пшеницы было делом довольно трудоемким. Он еще не изобрел никаких фермерских приспособлений для этого дела, так что люди должны были вручную отделить зерна, промыть их, высушить и перебрать. После того, как стебли пшеницы привезли в лагерь, крепостные разложили их на земле для просушки на солнце тем временем вооружившись различными инструментами, точнее сказать тем, что в принципе смогли найти, вроде деревянных палок, камней или грабель. Затем они принялись колотить стебли и колосья этими предметами, пытаясь таким образом извлечь оттуда зерна. Обычно этот процесс длился дня 3 четыре Роланд помнил, что раньше в сельском хозяйстве это все делали с помощью ослов или коров, которым привязывали огромное каменное колесо, которое и выдавливало зерна из колосьев. Так процесс проходил не только быстрее, но еще и намного эффективнее, чем простое избиение колосьев палками». Но, к сожалению, Роланду пришлось смириться с тем, как эту проблему решают неграмотные крепостные. После избиения несчастных колоссев, крепостные, опять же, пользуясь тем, что попало под руку, переворачивали пшеницу. Иногда они это делали даже палками, если не могли найти вилы. У некоторых, впрочем, даже и палок не было, так что они хватали пшеницу в охапку и подбрасывали ее в воздух. После такого большая часть зерен обычно отделялась от колосков и без труда вываливалась на землю. Впрочем, оставшиеся после извлечения зерен колосья тоже можно было использовать. Например, их можно было отвести назад на поля в качестве удобрений на следующий год или использовать в качестве подстилок или корма для домашнего скота, ну или для изготовления бумаги. Впрочем, Роланду пока было не до рекламы этих возможностей. Он просто молча смотрел на то, как крепостные стаскивают уже отработанные колосья в одну большую кучу на берегу, а потом сжигают их. Вскоре небо над пограничным городом было покрыто густым дымом, оно напоминало Роланду о недавнем загрязнении цементной пылью. Островки, образованные с помощью сил «Лотус», уже практически полностью укрепили цементом, но пока еще заливка цементных стен не была закончена. Бетонные стены для островков делали по той же технологии, что и сам мост. В форме сначала закладывали сталь, заливали ее бетоном, а потом, когда бетон затвердевал, уменьшали вес детали и буксировали ее на место. Затем наступала очередь Лотус, она просто топила цементную стену в землю. Теперь над островками торчала лишь одна секция стен, именно к ней потом прикрепят мост. Роланд в попытках наблюдать одновременно за двумя делами уже неделю ездил туда-сюда между мостом и пшеничными полями. От постоянного нахождения на солнце он даже загорел. После того, как крепостные вилами убирали все стебли, на земле оставались валяться только зерна и колоски. Крепостные потом сгребали все это в несколько кучек, а затем, вставая на эти кучи, лопатами подбрасывали вверх зерна и шелуху. Так как шелуха была намного легче зерен, ее относило ветром в сторону». В результате на дворе оставались валяться лишь зерна, а шелуха и прочий мусор лежали в сторонке. Таким образом крепостные и собирали чистое зерно. Конечно, полностью очистить зерна от шелухи не представлялось возможным. Да и такой первобытный способ очистки приводил к тому, что в мешках вместе с зернами оказывались гравий и грязь. Поэтому Роланд решил, что к следующему году нужно будет разработать несколько фермерских инструментов. Конечно, какой-нибудь комбайн он пока сделать не сможет, ну уж машину для чистки зерна как-нибудь придумает. Нужно будет вспомнить устройство простой мельницы. Впрочем ее можно будет улучшить, поставив внизу сито и проведя трубу с паром, который будет сдувать шелуху. Рассматривая горы пшеничных зерен, высыпанных прямо на землю, Роланд думал, что теперь северный берег Красноводной реки был словно усыпан золотом. Он чувствовал радость от одного только взгляда на зерна. Неважно, хватит ли этого урожая на то, чтобы прокормить десять тысяч человек, сегодняшний день можно было по праву считать одним из самых запоминающихся. «С сегодняшнего дня пограничный город больше не будет полностью импортировать все пропитание. Он будет стремиться к тому, чтобы самому производить достаточное количество еды. Зерна сушились три дня, потом их, наконец, сыпали в мешки и взвешивали. — Ваше высочество, у нас просто замечательный урожай!» Вечером в кабинет Роланда вбежал взволнованный Бэров. «Согласно предварительной статистике из ратуши, с каждого поля мы собрали как минимум в четыре раза больше стандартного урожая, а с каких и вовсе в шесть раз больше. Сегодняшнего урожая хватит на то, чтобы вдостально накормить всех здешних жителей». «Правда?» Роланд, не удержавшись, рассмеялся. «Видимо, новый большой амбар рядом с замком больше не будет пустовать». «Вы понимаете, что это значит?» Выражение лица премьер-министра ратуши было еще более восторженным, чем таковое у Роланда. «Для того, чтобы собирать достаточное для пропитания шестидесяти тысяч человек количество урожая, пограничный город должен увеличить количество фермеров всего на две тысячи человек. Это же непостижимо! Теперь пограничный город может вырасти до размеров самого большого города в Грейкасле!» «Нет!» — Бэров запнулся. «Самого большого города на всем материке!» Главной причиной того, что города этой эры росли медленно, была проблема с производством еды. Например, большим городам, вроде столицы, с населением около двадцати тысяч человек, требовалось чуть ли не с десяток деревень с фермерами, только лишь для того, чтобы обеспечить жителей едой. Причем в каждой из деревень жило от одной до двух тысяч фермеров, Если брать во внимание то, что только половина из них занималась земледелием, то выходило, что для обеспечения едой 20 тысяч жителей столицы необходим был труд 20 тысяч крестьян. Другими словами, тем крестьянам нужно было растить еду не только для своей семьи, но и для одной из городских семей. Это было так называемое «ограничение результатов производства». Роланд боялся, что не сможет убедить Берва в том, что после механизации сельского хозяйства всего один единственный человек сможет производить достаточное количество еды для пропитания десятков тысяч человек, да и в том, что нынешний рекордный урожай пограничного города был в основном заслугой Ливс, повлиявшей магией на зерна пшеницы, Берва будет очень сложно убедить». «Нанять больше фермеров, чтобы те прокормили как можно больше людей». Изначальной целью Роланда было освобождение человеческих ресурсов и постепенная индустриализация всех производственных этапов. Теперь же, когда Министерство сельского хозяйства обнаружило самый лучший способ получения урожая, можно было предложить им несколько новых железных инструментов. В следующем году урожай обещает быть еще богаче, чем сейчас». Вечером Роланд решил сказать еще одну речь на берегу Красноводной реки. Все это напоминало ему случившееся четыре месяца назад, такой же вечер, такой же ревущий за спиной костер и такая же толпа людей, внемлющая каждому слову Роланда. Единственное отличие было в выражениях лиц слушающих. Тогда, четыре месяца назад, они смотрели на Роланда с испугом и недоверием. Сегодня же они все словно светились от радости, связанной с богатым урожаем, и с плохо скрываемым нетерпением во взгляде смотрели на его высочество. Роланд вытянул вперед руку и махнул ею. Голдящая перед ним толпа замолкала в мгновение ока. Все, казалось, задержали дыхание в ожидании исполнения обещаний. Я знаю, что именно вы хотите услышать. Роланд в этот раз решил пропустить самопредставление и сразу перешел к делу. Я без раздумий могу вам сказать, что все объявленные мною ранее правила по переходу в касту свободных людей все еще остаются в силе. Это единственное предложение, казалось, взорвало толпу. Никто из слушающих Роланда не смог сдержаться и не завопить от радости. Многие люди попадали на колени и стали громко восхвалять доброту Роланда. «Долгой жизни лорду! Долгой жизни его королевскому высочеству!» «Мы объявим тех, кого освобождаем в конце взвешивания урожая». Роланд продолжил тогда, когда вопли слегка стихли. «За ваше повышение до свободных людей будет отвечать ратуша. Потом вы сможете решить, будете ли вы дальше заниматься земледелием или захотите найти новую работу непосредственно в городе». Со следующего года будет так. Если ваш урожай будет такой же, как и у освобожденных в этом году, то вас тоже освободят, даже если у кого-то урожай будет выше. Другими словами, если будете усердно работать, то сможете освободиться от статуса крепостных. Как я и говорил, труд создает богатство, труд меняет жизнь». Он замолчал на пару секунд, оглянулся и продолжил. Надеюсь, что со временем в пограничном городе не останется крепостных, потому что они все станут моими легальными подданными. В тот момент, когда голос Роланда утих, толпа вновь взорвалась аплодисментами и одобрительными воплями, эхо от которых разносилось довольно далеко. Глава 265. Последний враг. Тимофей вошел в круглую комнату, расположенную на самом верху башни и принадлежащую самому лорду порта чистой воды. Эта башня очень отличалась от обычных замков, в которых жили другие лорды, она была высокой и очень узкой. Тимофей боялся, что все члены его министерской палаты даже не поместятся в эту узенькую комнатку, так что Тимофей нашел эту комнату полезной только для наблюдения за городом сверху. В комнате все было обставлено так, словно ее владелец вышел на пару минут и скоро должен был вернуться». Напротив входа стоял красно-коричневый письменный стол, на котором ровными стопками лежали книги. В центре стола находились несколько недописанных пергаментов, а в бутылочке для чернил торчало перо. Тимофей медленно, шаг за шагом, приблизился к большому стулу и уселся на него. На сиденье был постелен сшитый из бамбуковых палочек коврик. Он немного охлаждал сиденье, так что сидеть на нем посреди душного лета было одно удовольствие. Рядом со стулом стояло ведро с водой. Очевидно, лорду раньше в нем приносили лед, который немного остужал воздух в комнате. Впрочем, сегодня погода была довольно мрачной, и над морем висели темные облака, так что в комнате и без охлаждения было не особо душно. Тимофей подался вперед, наклонился почти вплотную к столешнице и глубоко вдохнул, стараясь почувствовать ее запах. Тут же он учуял едва уловимый сладкий аромат. Это был, без сомнения, любимый парфюм Гарсии, который изготавливали из зеленых подсолнухов. Его производили у горного хребта холодного ветра и запах у него был гораздо более утонченным и уникальным, чем у парфюма из роз или розмарина. Этот парфюм нес с собой аромат северной ледяной свежести. Предмет перенимает запах человека только в том случае, если этот человек долгое время будет находиться рядом с предметом. Тимофей знал, что Гарсия, очевидно, очень любила сидеть за этим столом, сложа на него руки, пока выслушивала доклад очередного подданного. Подумав об этом, Тимофей не сдержался и рассмеялся. Он так разошелся, что в итоге просто откинулся спиной на спинку стула и, сотрясаясь, смеялся в полный голос. «Он, наконец, победил!» Гарсия отдала ему порт чистой воды и все южные территории. Собственно, она своими же руками отдала ему трон Грейкасла. Получив новость о том, что флот черных парусов пошел на север, Тимофей моментально собрал воинов, пять тысяч рабов, крыс и прочих преступников и пошел с ними к южной границе, после чего атаковал город, в котором до этого окопалась Гарсия. Сопротивление у южной границы ему оказали лишь песчаные народы. Тимофей не знал, что именно им пообещала Гарсия, но люди южного народа атаковали его армию волна за волной, казалось, абсолютно не волнуясь за свою жизнь». Но главная проблема была в том, что у них тоже имелись таблетки берсерков. Битва длилась почти полмесяца, но то, что на стороне Тимофея был значительный перевес силы, которую он нещадно бросал в контратаки, помогло ему, наконец, прорвать защиту песчанных людей». В той битве погибли почти три тысячи людей Тимофея, и он боялся, что без таблеток берсерка его воины не решились бы и шагу ступить по направлению к полю боя. Не говоря уж о том, что никто не стал бы воевать со зверевшими варварами, которые дрались бесстрашно и до самой смерти. В результате для того, чтобы войти в порт чистой воды, Тимофею пришлось в буквальном смысле пройти по трупам титул королевы чистой воды сегодня остался в прошлом юг г грейкасла наконец вернулся под контроль тимофея ваше величество в комнату вошел рыцарь охранник возможно привлеченный хохотом тимофея «Да все нормально ответил тимофей и жестом указал сначала на рыцаря а потом на себя молча приказывая тому следовать за собой, а затем вышел в дверь, ведущую на балкон. На балконе его мантия мгновенно затрепыхалась из-за морского ветра. Над морем висели темные тяжелые тучи, и Тимофей подумал, что, наверное, приближается шторм. «Какое несчастье!» — подумал Тимофей. «А я так хотел посмотреть на то, как в огне исчезают порт, пирс и башня лорда моей драгоценной третьей сестры. Но теперь, кажется, это невозможно. Последние полгода Тимофей провел в одной большой битве. За эти полгода количество дней его спокойной жизни в столице не набралось бы до месяца. Поэтому он приказал своему премьер-министру заняться делами государства и отслеживанием заговоров, Маркис Уайк, конечно, выглядел и вел себя как верный подданный, но это не значило, что и остальные министры смогут удержаться и не поддаться искушению. Джеральд Уимблдон был тому хорошим примером. Теперь же Тимофею нужно было как можно быстрее вернуться в столицу, чтобы подавить царящие там политические беспорядки. Подбирающийся к порту чистой воды дождь, наверное, будет лить несколько дней, и Тимофей не может просто так потерять это время. «Завтра утром я отправляюсь назад в столицу», — объявил он своему рыцарю. «Командование всеми, кроме моих персональных и столичных рыцарей, я передам тебе». — Сэр Эд Хаус, пожалуйста, займитесь защитой южных границ королевства. Вы не должны позволять песчаным людям и шагу ступить на территорию Грейкасла. — Вы позволите мне остаться здесь? — ошеломленно спросил юный рыцарь родом из семьи Хаус. — Но мне бы хотелось и дальше сражаться рядом с вами, Ваше Величество, я... «Рыцарь, защищая границы, ты будешь сражаться за меня», — перебил его Тимофей. «Слушай, тебе ведь нужно сделать так много, так что я решил оставить южные земли в руках надежного и верного человека, который сможет разгрести весь беспорядок». Но рыцарь все еще сомневался. «Я знаю, почему ты волнуешься». Тимофей вдруг ободряюще улыбнулся рыцарю и похлопал того по плечу. — Не беспокойся, ты не останешься тут навсегда. Когда вы окончательно разберетесь с происходящим здесь, я сразу же отзову тебя в столицу. Мне ведь еще нужно вновь объединить Грей-касл, а для этого надо уничтожить врага на западных территориях для чего мне понадобится, очевидно, еще больше рыцарей, так что забыть о тебе я не забуду». Услышав эти слова, юный рыцарь обрадованно взглянул на Тимофея, опустился на одно колено и заявил, «Как прикажете, ваше величество?» «Вставай», — приказал Тимофей, удовлетворенно кивнув, «сейчас ты должен сделать три вещи». Первое. Тебе нужно собрать оставшихся в порту чистой воды жителей, передать их под стражу и отправить под конвоем в столицу. — Вы разве не хотите повесить этих предателей? — удивился рыцарь. — Нет, их ты и настоящими предателями не назвать. Если бы они вправду встали на сторону Гарсии, то уплыли бы с флотом черных парусов. Ей только на руку будет, если я их всех убью» принялся объяснять Тимофей. «Впрочем, влияние моей сестры оказалось гораздо более сильным, чем я ожидал, особенно если учесть, что только четыреста жителей порта чистой воды из десяти тысяч не пожелали отправиться с ней в плавание. И если бы не песчаные люди, то мы вошли бы в порт чистой воды, как в заброшенный город». «Ваше Величество, вы такой милосердный!» Второе. Ты должен сжечь все доки, корабельные верфи и вот эту башню лорда. Я хочу, чтобы все жители юга увидели, что Гарсии, как королевы чистой воды, больше не существует. Ей даже будет некуда возвращаться, поджав хвост. — Есть! — кивнул рыцарь. — И последнее. Ты должен собрать всех беженцев. Тимофей взглянул на морской горизонт и заговорил чуть спокойнее. «Бери всех — и бездомных, и крыс, и бандитов, и даже людей из песчаного народа. С момента битвы за Орлиный город шумиха так и не утихла, так что в окрестных деревеньках ты сможешь найти довольно много беженцев. Неважно, каким способом ты будешь их собирать. Мне нужно, чтобы до начала войны с западными землями ты набрал мне как минимум пять тысяч человек». Побег Гарсии убедил Тимофея в том, что его стратегия была верной. Он, как правитель большей части населения Грейкасла, должен использовать это самое население для подавления бунтов. Принимая во внимание таблетки берсерка, можно было с уверенностью сказать, что отряд в сотню рыцарей, управляющие многотысячным войском простолюдинов, мог и не вмешиваться в саму битву. Рыцари должны были лишь постоянно раздавать таблетки». Ни у кого не было шанса устоять против огромной армии Тимофея, воины в которой находились под действием таблеток и без устали атаковали противника. Если бы Гарсия была чуть похрабрее и предпочла встретить свою смерть в порте чистой воды, а не трусливо сбежать, то ее, наверное, за считанные минуты поглотила бы толпа сошедших с ума от действия таблеток людей». Теперь же у Тимофея остался один единственный враг — Роланд Уимблдон, лорд западных земель. Глава двести шестьдесят шестая. Работа ума. Ваше Величество, могу ли я спросить вас, есть ли какие-нибудь новости от моего старшего брата? Вопрос Эда застал Тимофея врасплох и даже слегка удивил. Он послал Лемона Хауза на западной земли более двух месяцев назад, так что тот давно должен был уже вернуться в столицу или, по крайней мере, просто прислать письмо с отчетом об операции. Одной из задач Лемона было захватить как можно большую власть на западных территориях, но Тимофей отчетливо понимал, что после того, как полторы тысячи воинов съедят таблетки, они вскоре станут абсолютно бесполезными, так что надеяться на то, что с их помощью он сможет захватить всю западную землю было довольно глупо. Поэтому главной целью Лемона был захват крепости Длинной Песни, после чего он должен был конфисковать у крепостной церкви все таблетки. Еще Лемону нужно было узнать все детали битвы герцога и Роланда и в последнюю очередь отправиться атаковать пограничный город, постаравшись уничтожить как можно больше солдат Роланда. Тимофей уже провернул такой фокус с Гарсией, так что рассматривал эту тактику как вполне жизнеспособную и гениальную. «Даже если бы он и не захватил замок порта чистой воды и потерял в битве множество людей, большинство его рыцарей все равно смогли бы вернуться домой целыми и невредимыми». Так что теперь Тимофею нужно было собрать еще одну толпу пушечного мяса, чтобы вновь провести такую же атаку. Но почему от Лемона Хауза и его рыцарей до сих пор не пришло никаких новостей? Тимофей, немного подумав, медленно сказал, «Может, он отложил возвращение из-за атаки на пограничный город, ну или он уже едет домой?» Он знал, что это объяснение выглядит неубедительно, но он не хотел давать брату Лемон ответ, который вертелся у него в голове. «Вернувшись в столицу, я, может, найду у себя на столе письмо от Лемона». «Ваше Величество, если все будет так, то могу ли я попросить сообщить новости тебе?» Тимофей кивнул. «Я пришлю тебе гонца. Спасибо, Ваше Величество». Новый король оперся на перила, рассматривая иногда появляющиеся в небе просветы между облаками. Откуда-то издалека вдруг раздался звук грома, глухой, но отчетливый, словно громыхнуло где-то поблизости. Радость от победы улетучилась после вопроса Эда. То, как именно окончилось восстание Гарсии, было для Тимофея вполне ожидаемо. Его, правда, очень огорчило бегство с материка младшей сестры Тилли. А вот то, как ведет себя Роланд, Тимофей и в страшном сне представить себе не мог. Он и подумать не мог, что на разборке с глупеньким младшим братом у него идет так много сил. Тимофей надеялся, что нужно будет просто подождать, и тогда Роланд, заскучавший в пограничном городе, вернулся бы назад в столицу» новы нынешняя ситуация была такова, что Тимофей крупно просчитался насчет брата. Как такое вообще было возможно? Роланд не только дотерпел до демонических месяцев, но еще и успешно их перезимовал в пограничном городе, а потом, победив герцога Райна, и вовсе захватил управление над крепостью Длинной Песни. А теперь Тимофей не может выйти на контакт с Лемоном и всем его полуторатысячным войском Впрочем, Тимофей никогда особо не понимал своего младшего брата. В детстве с ним не хотели играть ни гарси ни Джеральд. Даже после того, как все выросли, с Роландом встречались изредка и только на всяческих банкетах. Впрочем, до них постоянно доходили новости о безрассудном и мерзком поведении, огорчающие даже самого короля». Возможно ли, что Роланд просто-напросто все это время скрывал свой истинный характер? Но, подумав, Тимофей отбросил эту возможность. Даже если Роланд такой же умный, как пятая принцесса, это всего лишь улучшит его способность к обучению. В детстве, например, Тилли ничем не отличалась от обычных девчонок. Нельзя же родиться с умением притворяться и обманывать людей. Тимофей предполагал, что что-то случилось с Роландом сразу после того, как он уехал в пограничный город. Это что-то и было наиболее вероятной причиной изменений, произошедших с младшим братом. Тимофей покачал головой, пытаясь выбросить из головы тяжкие размышления. — Что такое, ваше величество? — Нет, ничего, — коротко выдохнул он. — Будет шторм. Неважно, что именно случилось с Роландом, ситуация складывалась такая. Ему некуда бежать из пограничного города с теми жалкими двумя тысячами населения, ведь там нет ни порта, ни флота, за его спиной находится неосвоенная варварская земля, так что Роланду остается только до смерти защищать тот клочок земли, который Тимофей сравняет с землей. «Вы хотите отправиться в столицу именно завтра?» — со страхом в голосе поинтересовался рыцарь. Тимофей обернулся. «Если прятаться от дождя, то как можно потом надеяться победить шторм?» Рано или поздно Роланд Уимблдон склонится перед Тимофеем и будет просить пощады. Тимофей обязательно наденет на голову корону Грейкасла». Впрочем, все происходящее сейчас — это всего лишь один из актов, поставленный Тимофеем пьесы. В конце концов, сейчас он до конца понял скрытые мотивы поступков церкви. Однажды Грейкасл и церковь сойдутся в поединке, и это станет для Тимофея настоящим испытанием. Ступай, займись исполнением приказов. Чем раньше ты все закончишь, тем быстрее вернешься в столицу. — Как прикажете, ваше величество? Эд отошел на два шага, а затем повернулся и спросил. — Я чуть не забыл, ваше величество, могу ли я еще кое-что спросить? Как вы поступаете с теми, кто выжил на поле боя? Они уже съели по третьей таблетке. «Сожги их вместе с портом», — безэмоционально приказал Тимофей. После того, как рыцарь принял все приказы и ушел, Тимофей вдруг почувствовал что-то холодное на кончике носа. Он задрал голову вверх и увидел, что с закапал дождь. Сначала упали лишь несколько капель, а затем дождь становился все сильнее и сильнее, оставляя на поверхности моря множество разошедшихся на воде кругов. Новый святой город, Гермес, самый верх Вавилонской башни. — Как так, черт его побери! Что за хрень? — вопил тайфун в припадке злости, колотя кулаком по столешнице. — Та неверная сучка! Она осмелилась поднять оружие на саму церковь! Мэйн впервые видел, как старый архиепископ разозлился настолько, чтобы утратить над собой контроль. Вены у него на лбу вздулись, а борода гневно дрожала. В общем, выглядел тайфун так, словно собирался заживо сожрать противницу с потрохами. Трудно было поверить, что именно этот человек постоянно жаловался на хизар за то, что она любую свою высказанную мысль перегружала настолько, что одну идею могла излагать целый вечер, постоянно отвлекаясь. Но старый архиепископ словно с катушек сорвался в тот момент, когда увидел содержимое украшенной драгоценностями шкатулки, посланной ему королевой чистой воды. Шкатулки, увы, были отнюдь не всяческие драгоценности. Там лежало одно единственное кольцо с выгравированным на нем знаком архиепископа, которое изготовил лично его святейшество. Точнее, кольцо лежало в коробочке, надетое на отрубленный палец. Мэйн вздохнул и протянул руку к коробочке. «Ну, естественно, она посмела», «Мы ведь не получили божественного благословения, потому что Бог благословляет лишь победителей!» Тайфун, услышав эти слова, резко успокоился. Он отошел к своему стулу, упал на него и, тяжело вздохнув, заговорил. «Ну и что вы собираетесь с этим делать?» С такой ситуацией церковь не сталкивалась уже как минимум лет сто. Никто бы и не подумал, что Гарсия отправится из Грейкасла прямо в королевство бесконечной зимы, а потом из его столицы отправит Гермесу свой флот черных парусов. И несмотря на то, что церковь еще не до конца подавила протесты в королевстве Вольфсхарт, Мэйн все же, не колеблясь, приказал армии божественной кары вернуться назад, в старый святой город». Этот город был барьером, защищающим базу под Гермесом, и потерять его церковь не могла себе позволить. После того, как флот черных парусов отразил наступление церкви, он не стал продолжать атаку и вместо этого отправился по реке в сторону столицы Королевства Бесконечной Зимы. Намерения Гарсии были довольно очевидны. Раз уж церковь отправила туда армию божественной кары, то Гарсия вполне могла с воды начать атаку на старый святой город. К тому же те аристократы, которых морально подкосила потеря королевской семьи из королевства бесконечной зимы, вполне могли опять взбунтоваться». Мэйн был абсолютно уверен в том, что стоит только Гарсии пообещать тем аристократам, что они смогут сохранить свои земли и свое добро, как те моментально встанут на сторону Гарсии и помогут ей стать новой королевой Королевства Бесконечной Зимы. Теперь перед Мэйном была дилемма, которую он никак не мог решить. Но церковь не склонится в просьбе, даже сейчас, когда она оказалась в сложной ситуации. Еще до того, как принять сан архиепископа, Мэйн хорошо знал, что ему предстоит долгая и тернистая дорога. «Для начала святой город должен назначить нового архиепископа, так что давайте сначала составим лист возможных кандидатов, одного из которых и выберет его святейшество», — медленно предложил он. «А что насчет врага?» — тайфун фыркнул, услышав план. «Я все объясню его святейшеству, не волнуйся», — ответил Мэйн, прикрыв глаза. Его святейшество вынесет нашим врагам священный приговор. Глава 267. Загадочный финал. Мэйн, пройдя несколько темных коридоров, отправился в подвижной клетке вниз, к секретному святилищу, скрытому в подземной пещере. У дверей его уже ждал его превосходительство О'Брайен. Казалось, его превосходительство постарел с момента их последней встречи. Из уголков его глаз расползалась паутина морщин, перекидываясь на впалые щеки и лоб. Впрочем, улыбался старик так же покровительственно. Мэйн чудом смог удержать внезапно подступившие слезы и мигом упал на колени. — Ваше святейшество, мы... «Поднимись, дитя мое!» — спокойно и тихо ответил папа. «Я уже слышал, что у вас возникли проблемы. Пойдем со мной в зал, там и поговорим». Сегодня не планировалось никакой церемонии преобразования, поэтому в зале было темно. Его освещали только несколько стоящих по углам свечей. Папа отправился к своему трону и, усевшись на него, облегченно выдохнул. «Объясни-ка, что именно у вас случилось?» Мэйн, казалось, только в этот момент осознал всю тяжесть ответственности, лежащей на его святейшестве о Брайане. Не то чтобы его святейшество не имел возможности получать новости напрямую сверху, у него просто и без этих мелочей дел было не в проворот. Именно поэтому и назначили трех архиепископов, чтобы именно они и взяли на свои плечи заботу о прочих религиозных проблемах. Они, конечно, старались не беспокоить его святейшество по пустякам, но нынешняя ситуация сложилась так, что сам Мэйн разобраться с ней не мог. Мэйн сухо принялся пересказывать произошедшее и перечислять все проблемы, выдавая по одной-две новости насчет каждой сложившейся ситуации. Эзер умерла. Выслушав Мэйна, О'Брайан довольно долгое время молчал, а затем протяжно вздохнул. Она была очень наблюдательной, умной и преданной маленькой девочкой. Я наблюдал за тем, как она росла и взрослела. — Горевать, естественно, ваше святейшество. — Нужно покарать ее убийцу, — кивнул папа. — Что там сейчас происходит? Гарсия и королевство Вольсхарт работают в сговоре. Новый яд что вообще бесполезным оказался?» Он уже показал свою эффективность во время захвата замка сломанного зуба. Все защитники крепости поумирали в течение месяца. Так что армия судей быстро захватила город. Они не нашли там ни единой живой души, к слову. Впрочем, во время атаки на столицу Вольфсхарта яд почему-то не сработал. Враг до сих пор обороняется, — доложил Мэйн. «Ты допустил две ошибки», — медленно сказал папа. «Болезнь, вызванная этим ядом, убивает в течение семи-десяти дней. Вам нужно было начинать атаку сразу же, как только у врага проявились первые признаки болезни, а затем просто дать всем заболевшим антидот. Это бы сильно уменьшило их волю к сопротивлению». Не забывай, что нам необходимо заполучить как можно больше жителей, а не опустевшие города. Вторая ошибка — вы ждали целый месяц, прежде чем начать атаку. Таким образом, вы уменьшили возможность непредсказуемых ситуаций, но одновременно с этим и дали противнику возможность самому найти лекарство от болезни». Главным компонентом яда была магия, которая и вызывает появление демонических тварей. Согласно сказанному в канонах магии, в мире существует больше семидесяти ведьмовских сил, которые могут устранить вызванные той магией болезни. Я совсем не удивлен, что в столице нашлась ведьма с магией, способной вылечить отравившихся «Вы хотите сказать, что они сотрудничают с ведь перед лицом смерти? Люди не чураются ничего. Никто и не посмотрит на то, что их спасла прислужница дьявола», — пробормотал папа. «Неважно, сами ли ведьмы вызвались исцелить больных или их заставили это сделать, оба этих варианта развития событий для церкви катастрофичны». То, что ведьмы смогли остановить вызванную нами эпидемию, в результате приведет к тому, что их репутация улучшится, или, что еще хуже, их все станут считать героями. — Это все моя вина, — тихо сказал Мэйн, опустив голову. Это, конечно, была ошибка, но не смертельная. Ты отложил атаку только потому, что хотел уменьшить потери среди армии судей и армии божественной кары. Папа похлопал Мэйна по плечу своим скипетром. Более того, то, что третья принцесса Грейкасла Гарсия и королевство Вольсхарт работают бок о бок, может даже пойти нам на пользу. — На пользу? — шокированно переспросил Мэйн. «Все верно. Теперь мы сможем убить двух зайцев одним ударом». О Брайан грузно поднялся с трона. «Ты иди за мной». Мэйн в окружении охранников вышел вслед за папой из секретного святого алтаря и отправился куда-то вглубь пещеры. Путь под их ногами освещал яркий свет божественных камней воздаяния. Но чем дальше шла группа, тем тусклее становилось освещение. Периодически оборачиваясь, Мэйн видел, что медальон божественной кары и святой алтарь удалялись все дальше и дальше. Вскоре стражники зажгли факелы, чтобы идущие вперед папа и Мэйн не споткнулись о лежащие на дороге камни. — А куда мы идем? — Мы уже пришли, дитя мое. — Ответил его святейшество О'Брайан и остановился, тяжело дыша. «Эх, я так постарел! На такой короткий путь у меня ушло так много сил!» К папе подошел один из стражников. «Ваше святейшество, позвольте, я вас понесу». «Не надо! Мне хватит и маленькой передышки!» Ответил папа и, постояв еще чуть-чуть в попытке выровнять дыхание, приказал «разожгите жаровню». В этот момент архиепископ увидел, что рядом с каменной дорогой построены несколько высоких башенок. Впрочем, если бы стражники не осветили их своими факелами, то Мэйн вряд ли бы их заметил. Стражник вскарабкался наверх по лестнице и зажег масло, налитое в стоящую на самом верху чашу. Там моментально вспыхнул яркий огонь. Мэйну даже пришлось зажмуриться, чтобы дать глазам снова привыкнуть к свету. Затем он все-таки смог нормально оглядеться. Перед его взглядом предстало что-то большое, покрытое грязным и пыльным куском материи. — Мы планировали, что достанем эту вещь только через два года, чтобы с ее помощью защищаться от демонических тварей, которые с каждым годом становятся все сильнее. Но теперь, кажется, нам придется изменить планы, — сказал Убрайан и махнул рукой. — Уберите ткань. Мэйн не поверил тому, что увидел, когда ткань слетела с предмета. Перед ним стояла огромная четырехколесная металлическая повозка, и одни только колеса у нее были выше, чем сам Мэйн. Впрочем, она вовсе не выглядела, как обычная повозка. На ней стояла угрожающе выглядящая железная труба, обложенная костями демонических тварей. Просветы в стенках повозки были закрыты огромными, шириной в три-четыре двери костяными щитами. Между щитами были два просвета, и оттуда торчали две длинные металлические трубки, словно готовые в любой момент метать стрелы. Впрочем, такие же трубы торчали по обе стороны железной повозки, и каждая труба была толщиной соляшку Мейна. На этих трубах красиво играло отражение зажженного огня, окрашивая их в красно-оранжевый цвет». «Это называется пушка. Мы назвали ее осадным монстром». Папа подошел к повозке и погладил одну из металлических труб. Она управляется с помощью магии. Для ее управления нужно около трех-четырех ведьм. Осадный монстр стреляет куда дальше, чем обычные требушеты или баллисты, и простые городские стены вряд ли смогут устоять под атаками монстра, стреляющего железными стрелами. Те огромные деревья, из которых люди строят корабли, пробиваются словно кусок бумаги. Эта машина будет хороша для всего — и для уничтожения стен столицы Вольфсхарта, и для отпора флоту черных парусов. — Это его разработали в нашей секретной лаборатории, да? — Нет, — покачал головой Абрайан. — Ты должен был догадаться... Это пришло к нам прямо от наших врагов, от самого дьявола из ада. Именно поэтому церковь и решила спрятать осадного монстра здесь, глубоко под землей. Запомни, не позволяйте ни единому постороннему человеку увидеть эту машину, когда станете ее использовать. «Я понял», — склонил голову Мэйн. «Как так вышло?» что ведьмы могут управлять оружием самого дьявола. Они что, обладают такой же, как у него, магией? Мэйн собрал всю свою волю в кулак и не стал расспрашивать папу обо всем этом. Он понимал, что узнает все эти вещи сразу же после того, как сам примет сан папы. «Так, чтобы убедиться, что ни Гарсия, ни кто-либо из королевства Вольфсхард не попытается бежать, я также отправляю с вами в бой двух очищенных», — заявил папа. «Никто не сможет убежать от очищенных. Иди и принеси сюда чаши, наполненные кровью отступников, ради прощального ужина нашей Хезер». Мэйн был поражен до глубины души. Его святейшество решил выслать на бой очищенных. Очищенными называли тех ведьм, которые выросли в церкви и с детства впитывали ее мораль. Впрочем, для службы лично папе отбирали самых сильных ведьм, встречающихся один раз среди десятитысячной толпы, чьи возможности не были описаны даже в канонах магии. И сравнивать тех ведьм с другими, служащими тайфуну, Хезер или Мейну, было невозможно. Они были разными, как небо и земля. Раз уж его святейшество говорит, что никто не сможет ускользнуть от очищенных, значит, так тому и быть. — Как прикажете, ваше святейшество? — со сквозившим в голосе азартом ответил Мейн.